фрагментом черепной кости 58-й из 11 тысяч дев, замученных в 452 году в Кельне гуннами Ахтиллы. А между тем в число этих реликвий входили величайшие христианские святыни. Одна из них – знаменитая туринская плащаница, ткань который был завёрнут для погребения тела Иисуса Христа после распятия. В 1353 году была передана в церковь городка Лерия в Шампани отгодов после ей попала в Турин графом Жофрой де Шарне, родственником тамплиера Жофроа де Шарне. сожженного 18 марта 1314 года на костре вместе с великим магистром Жаком де Мале. Неизвестно, что стало с другой не менее прославленной реликвией, чашей Святого Грааля, из которой Иисус Христос на Тайной вечере причащал учеников: "Сия есть кровь моя". за вас проливаю моя и в который Иосиф Аримафейский собрал кровь сочившуюся из его ран после крестной казни отсюда и название чаши истинная кровь в поэме Парцифаль около 1230 немецкого поэта Вольфрам фон Эшенбаха Чудесный замок Монсальвэш или Монсальват от латинского «гора спасения». Хромовники или тамплиеры, рыцари христовой веры, и ночью стерегут и днем святой Грааль хранится в нем. А впервые образы святого Грааля и замка Терри, Монсальват появляется в поэме французского поэта Кретьена де Труа «Персеваль», около 1190-го, написанной по заказу графини фландерской Изабеллы Вермондуа. Ее предок Гога Вермондуа был третьим сыном французского короля Генриха I и королевы Анны Ярославны. нуком Киевского князя Ярослава Мудрого. Славянской кровью в жилах закащицы поэмы о Святом Граале, похоже, не исчезаутся исторические связи Руси с этой общехристианской святыней. По легенде, находившаяся ныне где-то на востоке, то ли в Индии, то ли ещё где-то Вот какой примечательный летописный текст приводит в своей книге Древняя Москва XII-XV века. Москва 1947. Академик Тихомиров. В 1329 году великий князь московский Иван Данилович Калита по пути в Новгород Великий остановился в Торжке. И пришли к нему святого Спаса Притворяния с чашей его, двенадцать мужей на пир, и рассказали, что ту чашу дали им сорок калик, пришедших из Иерусалима. И князь Великий посмотрел в них чашу, поставил ее на свое теме и сказал, что, братья, что, братья, наземёги у меня вкладом в эту чашу и на радостях пожаловал монастырь деньгами и натуральным довольствием пивом и мёдом похоже почтенному академику как и нам с вами читатель подумалось а не чаша ли это если не святого грааля то по крайней мере почитавшаяся таковой Недармо называют чашу древней, хотя о ее возрасте в источнике не говорится ни слова.